Глава 19 Пора домой. «Ну ты рад, конечно, выдал», — раздосудованно хмыкнул Мирослав. «Никогда я не видел еще, кажется, Святослава в таком гневе. Ну, окромя, разумеется, того раза, когда ты ему башку пообещал свернуть прилюдно. Но это было давно и неправда. Только вроде вы примирились меж собой, и вот тебе на». «А приказы такие поганые отдавать», — буркнул Грюмор Атибор. «Никто и посылать тогда на нужник не будет». Мирослав, Яромир и Ратибор сидели спустя пару часов после событий у ворот в Йотунхейме и не спеша трапезничали, заодно обсуждая утреннее происшествие. Рактир был заполнен менее чем наполовину. Лишь десятка полтора ратников, помимо троих витязей, находились в заведении. И все они нет-нет да периодически косились на Ратибора и компанию. В основном с плохо скрываемым любопытством. Самовольство рыжеволосого гиганта явно подкинуло им пищи для размышлений и пересудов. «Дружище, я понимаю твое недовольство. И все же, помягче никак. Звереныша Красноглазого жаль, конечно, было, но перед всей честной братьей такое сказануть, — неодобрительно покачал головой Яромир, — то есть мало того, что ты перед дружиной ослушался прямого княжеского приказа, так еще послал Святослава прямым текстом, а помимо прочего, — «И указание его воинам, подчеркиваю, его, не твоим!» Яромир укоризненно взглянул на своего насупившегося рыжего приятеля, умудрялся раздавать. «Князь, конечно, просто опешил и осерчал сильно». «Да и хрен бы с ним!» — проворчал хмуро Ратибор и не собираясь оправдываться. «Отойдет, чай, не девица. Мне вообще кажется, что с годами он становится все более... как это правильнее сказать-то? черством, что ли?» Аль бесчувственным? Бессердечным. Еле слышно прошелестел Мирослав. Во-во, самое яблочко. Я это и имел в виду. Согласно подхватил Ратибор. Очень подходящее словечко. Бессердечным. И чем дальше, тем хуже. По крайней мере, раньше он был добрее однозначно. Это же надо было такое указание отдать. Мальца лохматого резать. Живого. Я мясник, что ли, аль палач? Стоял бы рядом свят. Я бы ему еще по тыкве стукнул за такие приказы, или пинка хорошего зарядил. Сдается мне, князю не помешает, для острастки, так сказать, чтобы мозги на место встали, или чем он там думает. Скорее всего, правитель и должен быть таким жестоким, дабы на троне сидеть ровно, не качаясь, пробормотал задумчиво Яромир. Да ничего подобного, воскликнул Ратибор возмущенно. человеком надо оставаться в любой ситуации, чтобы не ни произошло. И совесть слушать свою. Она на то людям и дана богами, чтобы мерзости не творили. Да, Ратик, но ты опять отличился, я слышал. Тем временем к ним подсел изрядно набравшийся уже Емельян, явно с утра успевший неоднократно приложиться к настойке на кедровых шишках. Емеля, только хмельного стрекотания твоего мне и не хватало сейчас для полного счастья. Тьфу на твою белобрысую маковку. Будешь так продолжать свинячить? «Быстро из венца творения создателя нашего, коими люди и являются, в вонючего порося превратишься!» Ратибор наконец приступил к завтраку, с аппетитом вгрызаясь в добро прожаренную голяшку полуторагодовалого лосенка. «Пошло все прахом! Совесть моя чиста, и это главное для меня!» «Не брюзжи, ржавая борода окидева старая, а лучше пригуби вместе со мной этого божественного эликсира! Первый глоток бесплатно!» Нетрезвый Емельян, пьяно хихикнув, поставил перед Ратибором свою наполовину уже пустую флягу с кедровой настойкой, еще и смачно рыгнув при этом на всю таверну. «Так, а ну иди сюда!» — отрыжка комариная. У Ратибора явно кончилось терпение. Смахнув фляжку со стола под возмущенный всхлип княжьего племеша, он резко встал и, схватив Емельяна под мышку, как тюк какой, понес того пьяно верещащего на выход из Йотунхейма. Отворив ногой дверь трактира, чуть не снеся ее при этом с петель, Ратибор споро вынес хмельного писаря на улицу и тут же опустил головой в ближайший сугроб. — Ну как, полегчало? — спросил Ратибор Емельяна, через минуту выудив того за шкирку из снега. — Ой, как хорошо, Ик, Ратиборушка, а можно еще? — Да без проблем. И Ратибор опять засунул Емельяна в сугроб, на этот раз чуть ли не по пояс. — Обращайся что повылазили ротозеи. Между тем гнев набросил рожебородый богатырь любопытствующей публике, что, слегка приоткрыв захлопнувшуюся было кабацкую дверцу, живым интересом наблюдала за происходящим. «Сгинули с глаз моих, а то сейчас всех рядом раскидаю, аки кит цыплят желторотых». Дверь в Ютунхейм мгновенно закрылась. Попасть под горящую руку Ратибора никто из воителей желанием не горел. «Еще хочешь?» Тем временем, вновь вытащив молодого пропойцу из сугроба, спросил его, недобро улыбаясь, ржавая борода. «Да, если можно. И копчик чуть почесать, если не затруднит, конечно. А то чего-то раззудился, а кипчела на ромашке». «Как скажешь, Емеля, как скажешь». Ратибор, взяв того за загривок, по новой окунул хмельного повесу в снег, на этот раз по грудь. «Смешно тебе, смотрю». «Ничего. Через пару-другую минут посмотрим» то будет последним хохотать. И, кстати, пчелы не зудят, а жужжат, без бестолач. А задницу себе сам почешешь, олух забулдыжный. — Пусти, пусти же, медвежара рыжий! Вскоре глухо застонал Емельян прямо из сугроба. — Сила есть, ума не надо. Я князю на тебя, это, нажалуюсь. В письменном виде, в двух экземплярах, так сказать. — Да хоть сварогу с перуном можешь тысячу писулек на меня накатать! Ухмыльнулся ехидно Ратиборг, Вытащив Емельяна из снежной кучи, дав слегка отдышаться и тут же запихнув его туда по новой. «Это тебе отдельно от меня заржавую бороду. Но вообще, Емеля, ляузничать на друзей нехорошо и очень некрасиво. Стыдись, нерадивый ты лопушок!» «Да шучу я, шучу! Отпусти, прошу, я все понял! Лучше мне уже лучше!» — взмолился в конце концов княже племяшка. Ратибор, чуть помедлив, наконец схватил того за шиворот и вытащил из сугробища. Откашливаясь и выплевывая изо рта снег, дрожащий Емельян представлял из себя печальное зрелище. «Точно все понял и осознал? Точно! Теперь каждый раз, как увижу тебя под хмельком, будем проводить с тобой похожее купание в ближайшем сугробике. Усек? Усек! А коли летом дело будет, Ратиборушка?» Найдем, куда окунать твою пьяную рожу, не волнуйся. Вон, в хлев ближайший оттащу, да швырну в тамошнюю канаву с нечистотами. Выползать только из нее ты будешь уже сам, без моей помощи. Понял меня? Понял. Вот и ладушки. А пока пошли в кабак, обогреешься немного. С этими словами Ратибор, взяв уже по привычке в охапку Емельяна, легко занес княжьего племеша назад в таверну, да посадил на тот же стул, на котором восседал нетрезвый писарь до всех этих снежных процедур. Как бы случайно, при возвращении, рыжебородый богатырь смачно наступил еще и на металлическую фляжку несчастного летописца, что смахнул до этого со стола на пол. Сидящие в Йотунхеме воины лишь сочувственно улыбались, глядя на мокрого, стучащего зубами беспутного оболтуса. Видок у того был жалостливый. «Радислав!» — пророкотал на весь трактир ратибор «Будь добр, настоя горячего, травяного своего, шиповничком, сделай нашему бравому обалдую, а то чего-то продрог мальцевон, совсем себя не бережет». «Как скажете, мигом сварганим!» — забавно суетясь прокричал пухлый трактирщик, через минуту оказавшийся уже тут как тут и спешно ставя перед хмурым емельяном большую кружку ароматного отвара из летних трав да ягод, внушительный запас которых у Радислава всегда был в наличии. «Рыжий негодяй!» — тихо пробурчал себе под нос Емельян, с невыразимой тоской в глазах, взирая на свою превратившуюся в лепешку железную флягу, с медленно растекающейся из нее по полу кедровой настойкой. «Что?» — напиток, говорю, чудесный, — пробугнил быстро в ответ молодой повеса, торопливо пригладываясь к кружке с травяным сбором и боязливо косясь на еще не до конца успокоившегося ратибора. «Вот и хлебай-давай свое пойло распрекрасное!» — Да делай это, по возможности, молча до тех пор, пока не оклемаешься. А то ухает там чего-то, аки кисыч на мельнице. — Кто из нас еще сыч? — Емелия. — Да молчу, молчу. — А если они вернутся, дружи? — Ютуны, имею в виду. — продолжил прерванный был разговор Ярамир, лукаво взглянув на продрогшего Емельяна, спешно приложившегося к своему горячему отвару. — Например, ночкой следующая а? — этих образин там всего жил пять осталось как показалось но так и нас уже давно не сотня с гаком представляешь сколько они наших добрых молодцев положить могут да неизвестно ведь кто кого в конце концов одолеет выстоим ли вообще эх какой шанс был сегодня хотя бы еще одного из этих монстров клыкастых завалить причем похоже самого здорового настоящий великан я таких не видел пока мест они не вернутся — уверенно буркнул Ратибор, продолжив свою прерванную трапезу. — С чего ты решил? — удивился не до конца еще пришедший в себя Емельян. — Научился заглядывать им в голову? Возвращение снежка в родное гнездо отнюдь не гарантия. По глазам вожака ихнего прочитал, — перебил молодого писаря Ржебородый Витязь, аппетитно при этом чавкая. — Не мир у нас с ними, и не будет его никогда. Но перемирие какое-никакое доустановлено. Пусть, конечно, и очень шаткое, но сами они лезть к нам больше не станут, уверен в этом. Ты же понимаешь, рад что вот это твое чтение по глазам, да открывшийся у тебя внезапно дар предсказателя, никак не аргумент для свята ехидно промямлил Мирослав, догрызая при этом лосиный окорок. «Это точно», — тяжело вздохнул Яромир. «Тем более слышали ведь, что князь сказал перед тем, как скрыться в своей избушке?» Завтра совершаем вылазку всей аравой к ним в логово. Похоронить наших надо по-людски, что у них там в ледяной кладовке до сих пор покоятся. Заодно и добить оставшихся турсов, если получится. Емельян покачал неодобрительно головой. Похоже, мир со здешними обитателями дяде моему не особо-то и нужен. Потому что он прекрасно понимает, что рано или поздно все равно опять с ними столкнемся. Молвил задумчиво княжий воевода. Так лучше сейчас добить этих странных существ, пока они еще слабы и не оклемались после учиненной нами взбучки. «Ты же сам говорил пару минут назад, что и мы сейчас не сильны, мягко говоря». Скинув удивленно правую бровь, Мирослав вопросительно уставился на Ирамира. «И что вообще еще неизвестно, кто кого? Может, в результате нашей вылазки не мы их шкуры на стены вешать будем, а они наши тела в морозильник свой жуткий складывать?» «Да сладим мы с этими тварями зубастыми, скорее всего». «Ведь у нас есть один могучий рыжий медведь, который парочку-другую уж точно завалит в одну бороду». Показно хорохорясь, ухмыльнулся Ирамир, бросив мельком обеспокоенный взгляд на совсем не разделявшего его веселья Ратибора. «Ну и мы подсобим, конечно, чем можем, додобьем тех, кто на своих двоих еще стоять будет. Но бойцов потеряем немало, в этом можно не сомневаться». «Это очень глупая затея», — резко перебил приятеля рыжеволосый исполин. «Переться в такую даль, в это осиное гнездо, лишь для того, чтобы попробовать завалить этих махнорылых в их же берлоге, а заодно захоронить давно почивших в небытие?» «Князь рискует живыми ради мертвых. Он это понимает, интересно?» «Не уверен», — в задумчивости пробормотал Мирослав. «Но время еще есть до утра. Надеюсь, что свят передумает» сдается мне это он так вспылил с горяча когда брякнул не подумавший насчет завтрашней вылазки уж больно нараттибуро осерчал остынет полагаю помутнения миросудка святослав вроде не страдает пока что хотя после того как выяснилось что он скрывал от нас свою душещипательную историю с попыткой его иного отравления, я уж и не знаю что и кумекать к чему такая ирония ирамир хмуро взглянул на своего товарища да потому что мне представляется очень сомнительным что каяра это рук дело неожиданно для всех раздраженно огрызнулся мирослав как человек он конечно сильно на кусок навоза походил это бесспорно но все же алаяр воином был в первую очередь и сердцем и душой потому и не верю я что он чего то там в жжату святослава подмешивал втихаря ибо это было просто ниже его достоинства понимаете нет знать то что то может и знал об этом не спорю Про две неудачные попытки кто-то же ему поведал как-никак. Пусть даже я ошибаюсь, и он заказал это отравление лично, и с ним, с курносом. Значит, плохо я в людях разбираюсь. Но то, что человек-фекалька оба раза не сам подбрасывал зелье, то ядовитое вкушение княжьи, я лично не сомневаюсь. А он этого, ик, конечно, и не делал, — отрешенно буркнул Емельян, маленькими глоточками неторопливо поглощая горячий отвар из здоров природы матушки. — Не понял, — пробасил Ратибор удивленно, — что значит, конечно, в рот тебе кило мухоморов Емеля. Княжий племянник лениво поднял голову, медленно окинул своим все еще замутненным взглядом уставившихся на него троих витязей, после чего горестно вздохнул и продолжил. — Да не он это, не он. Николаяр, к сожалению. Его оба раза даже близко не было в те дни во дворце у князя. А при первом отравлении он и вообще далече от Мирграда находился. — Проверял я. Учетная книга посещений врать не может. Все ведь записано. Так что, ик, это Николай Артравил Святослава. Смачно рыгнув, закончил грустный Емельян. — А почему мы узнаем об этом только сейчас? — Ирамир хмуро взирал на легкомысленного обормота. — Или ты не считаешь нужным сообщать нам такие важные подробности? — Да я все собирался на эту тему с вами поговорить, но случая не представлялось. Емельян смущенно пожал плечами. — Дела понимаете? «Ну, еще бы!» — ядовито промолвил Мирослав. «Ведь ты у нас круглосуточно занят тяжелой борьбой с зеленым змеем. Аж продохнуть ему не даешь!» «Не начинай еще ты, а!» — прошипел раздраженно в ответ Емельян. «Мало мне одного вечно бурчащего медведя!» При этом княжий племяш опасливо покосился на Ратибора. «Как тут еще Мирослав брюзжать начал, как трясогуска какая!» Недовольно пробувнил себе под нос нетрезвый лоботряс. Хмельные поры еще не до конца выветрились из его непутевой головушки. — Постой, а князь-то в курсе, что калаяр его не травил? По крайней мере, не собственноручно. — Естественно, в курсе, пик, противорушка. Емельян причмокнул, последними глотками осушил кружку с травяным настоем до дна и опять текнул. — Дядя вообще в курсе много чего. — То есть еще до боя с калаяром он это знал? — Конечно, рыжий ты медведь. По крайней мере, знал, что лично тот ничего ему не подмешивал. Это было известно Святославу еще в миргороде Князь потому и взял дальнего родственничка с собой, что доверял, вроде как. И уже в Караиме новостью для нас стало то, что Калаяр, оказывается, ведал об отравлении, причем немало. Но тут остается только гадать, как, откуда, где протекло. Мог быть он заказчиком или нет. А может, это Варград руку приложил или еще какие недруги. Мало ли, в конце концов, у дяди врагов. Но то, что Николаяр-исполнитель, к бабке не ходи. Но если не он, тогда кто?» Недоуменно пожав плечами, Иерамир вопросительно смотрел то на Емельяна, то на друзей. «Может, этот советник, как его там, Тихомир? Уж больно рожа у него мерзкая». «Не, определенно и не он». Емельян отрицательно замотал головой. «Об этом тебе тоже учетная книга твоя поведала?» Угрюмо вопросил его Ратибор. — Именно! — по буквам отчеканил Емельян. — И если при первом отравлении Тихомир еще захаживал к князю с утреца, то при втором не было его в тот день во дворце вообще. — А у тебя, собственно, есть полный список тех, кто посещал у Бораза Святослава в эти дни, — выжидательно уставился на молодого забулдыгу Мирослав. — Помимо меня и Добролюба, мы, если что, каждый день в палатах, ибо, как вы знаете, живем там, волжан еще. «Тоже, как понимаете, обитал в княжьем теремке постоянно. Ну и обслуга, которую всю прошерстили вдоль и поперек». «Помимо!» — раздраженно вскрикнул Мирослав. «Вы втроем оба были!» — вздохнул тяжелый Емельян, теребя в руках пустую кружку и избегая смотреть богатырям в глаза. «Только вы трое!» «И все!» — Иромир аж поперхнулся. «И все!» — княжий племяшек совсем загрустил. Повисла минутная пауза. «Прах и пепел!» буркнул наконец обескураженно Ратибор, недоумевающе переглянувшись с приятелями. «Этого не может быть. Никто из нас не мог совершить такую пакость. Что-то мы упускаем, но вот что конкретно сам Леший не разберет. Надо думать». «Может, все же из обслуги кто?» растерянно просопел Яромир. «Тот же Радислав?» «Которого мы всю жизнь знаем, как и добролюба», угрюмо проворчал Ратибор. «Мндя! Дело ясное, что дело темное» задумчиво проронил Мирослав. Тогда, кстати, неудивительно, что при таком раскладе княжи нам ничего не поведал. «Это точно!» — издал печальный вздох Яромир. В этот момент дверь в Ютонхейм резко отворилась, и в кабак влетел запыхавшийся Святослав. В левом кулаке у него была зажата какая-то бумага. Сидящие в таверне воины удивленно уставились на князя, ибо таким взволнованным его редко когда видеть доводилось. «Срубите немедленный сбор!» Отрывисто бросил Святослав с порога, обращаясь в первую очередь к своим друзьям. «Письмишко сейчас с голубком сизым от Владимира из Мирграда прилетела Дурные вести в нем». Князь выдержал небольшую паузу, обводя всех присутствующих мрачным взглядом. «Напали на нас, на наше княжество. Час даю, чтобы собраться, и выдвигаемся домой как можно быстрее. Сапоги Перуна вам в заднице». С этими словами, круто развернувшись на одном каблуке, князь вылетел назад на улицу. В таверне наступила мертвая тишина. Витязи потрясенно смотрели друг на друга. — А ведь калаяр-собака что-то дознал! — мрачно проворчал Ратибор, резко поднимаясь с лавки. — Чего расселись, дармоеды? Уже громогласно пророкотал он на весь трактир. — Все слышали, Святослава? Час на сборы. Пора домой. Продолжение следует.